Часы Жил-был ласковый торгаш С мышиными глазами Он такой хитрый Что любого шайтана мог трижды перехитрить Плут Приезжает к нему старый киргиз Юсуп